Третий лабиринт продолжал Борис после короткой паузы – это лабиринт привязанностей, лабиринт интересов. Его в нашей схеме с часами можешь считать секундной стрелкой. Именно наши привязанности к тем или иным вещам формируют львиную долю наших поступков, а значит, по большому счету, формируют и нашу жизнь. Кому-то нравится спорт, кому-то книги, кто-то без ума от собак, иной предпочитает наркотики, для кого-то нет ничего милее интриги политиканства. И таких привязанностей миллионы. При этом они характерны для большинства людей. Причем вред всего этого и в том, что привязанности отнимают у нас массу энергии. Они постоянно требуют от нас внимания. Это настоящие ловушки внимания. При этом жизнь обычного человека в основном и состоит именно из таких ловушек. Он переходит от одной к другой, жертвуя каждой частичку своей силы. Это истощает нас самым чудовищным образом. А если человек не имеет энергии, то он, соответственно, и не способен влиять на свою жизнь. Лабиринты крепко держат его в своих тисках, не оставляя человеку ни единого шанса. И именно поэтому Дон Хуан советовал Кастанеде избавляться от привязанностей, очищать свою жизнь от лишнего хлама. Только тогда у нас появляются силы. Только тогда мы сможем реально влиять на свою судьбу. Примерно понятно? Примерно да, кивнул Максим. Но мне надо будет над этим как следует поработать. «Разумеется», — согласился Борис. Теперь нам остается рассмотреть еще одну тонкость, а именно, как человек попадает в сеть лабиринтов. Как я уже сказал, все три лабиринта образуют четкую иерархическую структуру. Лабиринт жизни — лабиринт событий, и на самом нижнем уровне — лабиринт привязанностей. Можно даже сказать, что все они — один лабиринт, состоящий из трех частей, трех подуровней. Но самое интересное для нас заключается в том, что лабиринт постоянно рассеивает некие споры, зародыши, точки будущего роста. И эти споры способны внедряться в наше сознание. Каждая такая спора представляет зародыш какой-то будущей привязанности. Если человек слаб, то спора прорастает, человек заболевает интересом к чему-то, то есть начинает курить или вдруг пристраститься к выпивке. Это самые простые примеры. Такой зародыш будущего лабиринта, внедривший в сознание человека, начинает быстро развиваться. Например, сначала человек курил по сигарете в день. потом все больше, выходит на какой-то уровень, скажем, пачка в день. Это уровень насыщения лабиринта привязанностей. Секундная стрелка сделала круг, начала двигаться минутная, потом со временем часовая. Движение минутное выражало в денег на сигареты, ссоры с женой, не переносящей табачного дыма. Движение часовой уже влияет на весь ход жизни, наш курильщик заболевает раком легких и умирает. Это наглядная схема того, как развиваются лабиринты и какое влияние они оказывают на нашу жизнь. Но тогда получается, что у каждого человека свои лабиринты? В каком-то смысле да. В то же самое время эти лабиринты характерны для всех людей, поэтому их еще называют архетипичными. Это как с квартирой. Вроде бы ты живешь сам по себе, и в то же время рядом сотни людей живут в таких же квартирах, а вместе вы все живете в одном доме. Хорошо. Но ведь не каждый лабиринт приводит к таким трагическим последствиям, вроде рака. Разумеется, нет, согласился Борис. Но каждый лабиринт потенциально стремится к своему развитию. И если есть возможность расти, он растет. Борис несколько секунд помолчал. Теперь о самом главном для нас. Дело в том, что существуют еще и искусственные лабиринты. То есть лабиринты, созданные кем-то с конкретной целью. Сначала создается спора будущего лабиринта. имеющую совершенно определенную программу развития. Внедряя ее в сознание человека, можно и в сновидении, да и сама спора создается там же. Принцип примерно такой: ты оказываешься в сновидении, создаешь с помощью намерения конву будущей ситуации. Описать словами, как это делается, очень трудно, но на практике все оказывается достаточно просто. Дальше ты растворяешь полученную картинку, оставляя только полосы намерения. Скатываешь их в зерно, в спору, и помещаешь ее в тело человека. Разумеется, для этого в надо с ним встретиться. Все, дело сделано. Человек просыпается, не подозревая о том, что в нем уже находится зародыш будущего лабиринта. Зародыш прорастает, направляя событийный ряд в нужное русло. Что именно случится с человеком зависит от того, какую программу ты заложил в зерно. Она может быть полезна человеку, может быть негативной. Например, направленное на возникновение какой-то болезни. Хотя я бы предостерег тебя на будущее от использования этой техники, даже в благих целях. Нельзя оказывать влияние на людей без их на ту согласия. Потому что тогда это черная магия. А для человека знание подобное недопустимо. «Кажется, я понял», задумчиво произнес Максим. «Вы хотите внедрить в сознание Дакса подобный зародыш?» «Да. Но зародыш этот будет особый».